Глава 5. Партизанская война Эта странная война длилась уже третий день. Над землей появлялась очередная тройка или двойка черных драконов. Дары Дарья активировали корабль-нож, нападали на корабли монтоптеров, сбивали один-два, заставляя вызывать подкрепление, и, пользуясь преимуществом в скорости, прятались, свертывали свое грозное оружие. Драконы утюжили горные страны и леса в поисках наглых поединщиков, разносили в прах попадавшиеся на пути селения, не обходили страной и города, открывая огонь по случайно подвернувшимся аппаратам горожан. Затем все повторялось. В некоторых крупных городах еще функционировали транспортные инспекции и службы общественной безопасности, которые на свой страх и риск поднимали в воздух перехватчики, чтобы отогнать жуткие творения богомолов. А однажды Дар и Дарья стали свидетелями схватки поднятого на перехват чужаков Спейсера и двух драконов. Спейсер, одна из последних космических машин-пограничников, достойно встретил противника и даже сбил одного из черных монстров, но был уничтожен, свалившийся сверху второй двойкой драконов. Молодые люди не успели прийти ему на помощь, да и силы были слишком неравными. Община же ушла в леса. Князь со своими экспертами и старейшинами проводил один совет за другим, но стратегию борьбы с пришельцами выработать не смог. Да ее и не существовало. Для отражения атак черных космолетов необходимо было мощное оружие, лазеры, аннигиляторы, глюки, стрингеры, зенитно-ракетная система на худой конец, а вот его-то как раз хуторяней и не имели. На земле середины 56 века войны не велись, и оружие никому не требовалось. Где-то оно, конечно, хранилось. Люди не стали уничтожать его полностью, оставив на всякий случай про запас. Случай подвернулся, но те, кто прятал и знал, где хранятся масштабные системы вооружений, давно умерли. Князь разослал по городам всех чистодеев, которые через уцелевшие компьютерные сети могли бы выявить координаты арсеналов бывших специальных и военных организаций. Но пока толку от этого было мало. Если арсеналы и находились, оружия, способного сбивать корабли монтоптеров, там не было. На третий день Дару надоело вести с драконами партизанскую войну. «У меня есть идея», — сказал он, когда бой закончился и драконы отступили. «У меня тоже», — отозвалась Дарья. Они высунулись из пилотских ячей, Посмотрели друг на друга. Жена выглядела утомленной, лицо ее осунулось, и Дар с раскаянием подумал, что напрасно заставляет ее участвовать в боевых действиях. Впрочем, объективности ради стоило признаться, что он ее не заставлял. Она сама изъявляла желание быть рядом с ним, и все-таки стоило поберечь Дашу, готовящуюся стать матерью. — Какая? — А у тебя? — Я первый спросил. — Хорошо, отвечу. Почему бы нам не научить шершня прятаться? Это как? Осиный корабль способен вырастить внутри себя любую необходимую техническую систему, так? Давай найдем описание режима инкогнито. Наверняка в базах данных спецслужб таковое имеется. А шершень создаст систему маскировки. Представляешь, насколько эффективнее мы сможем действовать? Дар подумал, оценивая предложение, кивнул. Хорошая идея. Попробуем. Теперь твоя. «Помнишь, мы разминировали Плесецкую Черноболь?» «Как не помнить? Полгода не прошло». «Там лежит в бункере древний стрингер». Таймфак. «Неважно. Суть одна и та же. Этот монстр вполне работоспособен и может сворачивать пространство в струну». «Ты гений!» — мгновенно поняла мужа Дарья. «Мы ввяжемся в бой, заманим драконов на Плесецкую пустошь и врубим таймфак. «Я тебя люблю». Дарья выскочила из ячеи поцеловала Дара и спряталась обратно. «Когда начнем?» «Никогда, а с чего? Сначала пробируем твою мысль. Полетели?» «Куда?» «Крупных городов, где еще работает сеть, много. Но я предлагаю Волград, столицу России». «Разве у вас столица не Москва?» «Наша столица — хутор Жуков», — усмехнулся Дар. «Да и тот сожжен ателоидами. А столицей России вот уже более тысячи лет является Волград» раньше его называли волгоградом и сталинградом еще раньше его называли царицыном надо же как интересно в наше время поговаривали о переносе столицы сначала в питер потом в екатеринбург но я не думала что эта идея осуществится ну так что полетели туда мне все равно дар отдал мысленный приказ шершню и корабль нож понесся на юго запад туда где текла многие тысячи лет великая русская река волга Конечно, молодые люди не только воевали, защищая воздушные рубежи света Руси. Они помогали хуторянам заново отстраивать разрушенные терема, добывать необходимые материалы, запасы пищи, машины, оборудования. Дарья часто оставалась ухаживать за детьми погибших общинников. Дар участвовал в патрулировании границ поселений вместе с дружинниками, помогал отцу искать в лесах новые укромные территории, где можно было спрятать стариков, детей и женщин не принимавших участия в войне с агрессорами. Они часто беседовали, оставаясь наедине, учились друг у друга владеть телом и физическими полями. Дарья с удивлением убедилась в том, что ее муж способен создавать двойников, чего она делать не умела, и свободно разговаривает с птицами и зверями, и даже с лесными массивами. Дар также не без удивления узнал, что во времена Дарьи, 2340-е годы, Не все люди бездумно тратили свободное время на удовлетворение физиологических потребностей. Многие занимались творческой работой и достигали вершины искусства в таких делах, которые современникам Дара и ему самому казались экзотической нелепицей. «Например?» — спросила она однажды. «Да хоть миллион примеров», — ответила девушка. «У нас давно развито конструирование ландшафтов как вид искусства, особенно на других планетах». Многие занимаются виртуальным моделированием, выращивают споры жизни, приспособленные к самым жутким условиям, разрабатывают автономные исполнительные механизмы типа подносителей бокалов и зубных чистильщиков. Одно время было модно создавать киборгов, неотличимых от людей. Их называли почему-то азимоидами. Затем стали создавать фоксы, функционально ориентированные квазиживые механоорганизмы. Об этом я читал и видео смотрел. В городах и сейчас можно встретить занятого своими делами Фокса. А как еще развлекались твои земляки? Большинство, к сожалению, ушло в избранные виртуальные миры сети. Но мой дядя по маминой линии, например, с удовольствием занимается оптимизацией человеческого генома. Хочет создать такой ген, который отвечал бы за рост у человека крыльев. Дар засмеялся. Он хочет создать ангелов? Улыбнулась и Дарья. Он всю жизнь мечтал летать как птица, вот и стал генетиком. Уж лучше бы он сконструировал ген, который создавал бы у человека антигравитатор. По-моему, этим тоже занимаются, причем в серьезных лабораториях. Только вряд ли в результате таких экспериментов удастся сохранить в человеке человеческое. «Другое дело мы, интросенсы, поддакнул Дар. «У нас все по природе, естественно и гармонично». «Не ерничай», — рассердилась Дарья. «Не то будешь спать один». «Не буду», — испугался он, поднимая руки. «Ну, а театры у вас работают?» «И театры, и сенерамы, и грезеры. Многие тратят на их посещение всю свою жизнь. Ничем больше не занимаются. Спортом тоже увлекаются. В общем, жизнь кипит». «Да», — погрустнял он, — «кипит. Окончается все полнейшим равнодушием. Как ты думаешь, кто в этом виноват?» «Природа», — вздохнула Дарья. «Наш врожденный эгоизм». «Ты не такая». «Да и ты тоже», — рассмеялась она, протягивая к мужу руки. Волград вырос на горизонте зубчатыми громадами правильных геометрических очертаний. Корабль-нож обогнул его с севера, медленно опустился к подножию гигантского, километровой высоты, памятника героям, защитникам Отечества. «С чего начнем?» Деловито поинтересовалась девушка, разглядывая сверкающую полированным металлом, не тускнеющую от времени и непогоды, Фигуру женщины с мечом в руке. «Здесь полно научно-технических центров и учебных заведений. Я начал бы с федерального университета. Как скажете, мой повелитель». Дар улыбнулся, зная, что жена в любой момент может изменить мнение и поступить по-своему. Натура у нее была упрямая, свободолюбивая и решительная. Правда, и ему решительности было не занимать. Они посадили осиный корабль между утесами городских зданий превратили его в нож и двинулись к парусообразному сооружению университета. Никто не препятствовал молодой паре проникнуть в здание, в котором еще функционировали системы жизнеобеспечения, добраться до зала операционного контроля и подключиться к главному инку учебного заведения. Остальное было делом техники. За время учебы и работы чистодеем Дар научился легко подсоединяться к любой компьютерной сети без периферийных устройств, напрямую. И взламывать ее защиту. Не стал исключением и контакт с большим умником Федерального университета. Посопротивлявшись для приличия, оправдыванной возможностью пообщаться с гостями, Инк сдался и выдал всю информацию, какую только имел в базе данных по интересующей людей проблеме. Мало того, он по собственной инициативе связался с инками других научных центров и добавил то, что ему переслали коллеги. Дар создал VIP-зону с выводом изображения на сетчатку глаза для просмотра документации, пролистал полученные видеозаписи и остался доволен. Искать другие источники информации не стоило. У них имелось все, что требовалось для объяснения принципов работы систем маскировки и их создания. Поблагодарив Инка университета, который пытался задержать нежданных посетителей разговорами. Последние собеседники разговаривали с ним более 40 лет назад и пообещав ему как-нибудь забежать на чай, молодые люди снова развернули свой крейсер индивидуального пользования и передали шершню всю добытую информацию о режимах инкогнито и хамелеон. Инк осиного корабля выразил готовность служить пилотом веры и правды, однако далеко не сразу уяснил, чего они хотят. В конце концов, лишь после долгих переговоров и объяснений, он понял идею и приступил к ее реализации. Процесс длился два с лишним часа. За это время Дар со спутницей успели позавтракать и встретиться с князем на окраине ведьмянских болот, где хуторяне создали временный лагерь. Выслушав планы сына и невестки, бояр Железович не стал их отговаривать от рискованного мероприятия. Во имя сохранения общины можно и нужно было рисковать жизнью сына и своей собственной. Шершень со своей задачей справился. Все-таки корабль галиктов был высокоинтеллектуальным искусственным техноорганизмом с огромной степенью живучести и адаптацией к любым природным условиям. Неизвестно, какой именно принцип он использовал для создания системы маскировки, голографический, чернотельный, основанный на поглощении всех видов электромагнитного излучения или принцип фазирования вакуума. Результат был налицо. Система заработала. Прямо на глазах изумленных сородичей Дара и князя. Гигантский корабль по команде Чистодея вдруг потерял плотность и исчез. Словно стал абсолютно прозрачным. — Да, — с чувством сказал Железович-старший. — Впечатляет. Молодцы, ребята. Надеюсь, у вас получится устроить ловушку этим черным мерзавцам. — Тревога! — раздался в наушниках рации всех присутствующих голос сторожа. — Драконы на горизонте! — Легки на помине, — рассмеялась Дарья с нервной дрожью в голосе. — Вот сейчас и устроим испытание инкогнито. Будет им сюрприз. Дар внимательно посмотрел на нее. — Может быть, останешься? Я справлюсь. — Ни за что. — Тогда седлаем коня. — Не пуха! — обнял сына и невестку князь. — К черту! — дружно ответили оба. Скрылись в появившемся на миг и тут же ставшем невидимым корабле. Волна холодного воздуха пригнула траву, кусты шатнула людей. Корабль стартовал. «До сих пор не понимаю», — призналась Дарья, проворно залезая в свою пилотскую ячейку. «Почему наш спейсер имеет форму ножа? Ведь галикты вряд ли пользовались ножами в обиходе». «Ты ошибаешься», — авторитетно заявил Дар, устраиваясь. «Почему?» — удивилась девушка, высовывая голову. «Потому что наш летак имеет другую форму». «Издеваешься?» — Ничуть. Меня тоже интересовало, почему летак имеет форму ножа, если его уменьшить сохранением всех пропорций. А потом я поймал в лесу осу и понял, в чем дело. — В чем? Тебя осы не жалили? — Нет. — Если бы жалили, ты сразу бы все поняла. Корабль имеет форму жала. Дарья открыла рот, ошеломленный открытием. — Боже мой, а я-то думала, ну, конечно... «Это жало осы, только слегка видоизмененное. Точнее, корабль имеет форму жала галикта, все же немного отличающегося от наших ос. Ну, готово? Пора начинать охоту». «Поехали», — очнулась Дарья. Корабль устремился к появившейся над облаками тройке черных драконов, рыщущих в поисках противника. «Неизвестно, кто ими командовал и чего добивался» уничтожая поселение людей в европейской зоне материка, где располагалась община Света Русь. Однако в данный момент это мало интересовало защитников общины. Для них появление агрессоров, открывающих огонь по любому движущемуся объекту, было абсолютным злом. Драконы снизились над лесом, вонзили в него извилистые реки зелено-фиолетового огня. Дар почувствовал чей-то далекий ментальный крик. «Погиб человек!» «Они снова кого-то убили», — прошептала Дая. Корабль-нож. Точнее, корабль-жала. Прыжком преодолел разделяющее противников расстояние, Поднялся выше. Драконы его не видели и не отреагировали. Нанес первый прицельный гравитационный удар. Один из черных монстров клюнул носом, рухнул вниз. Вонзился в пологи холм с какой-то древней разваленной на вершине. Он не взорвался. Развалил холм на две части. Две волны земли, песка и камней вспухли по обе стороны его вытянутого вперед драконьего рыла. Та же участь постигла второй крейсер монтопторов. Выстрел шершня вогнал его в болото по самую корму, выглядевшую как шипастый хвост динозавра. Третий дракон перестал поливать электрическим огнем лес, круто развернулся, начал подниматься в небо по спирали, включив все свои системы обнаружения. Осиный корабль его команда по-прежнему не видела, но чувствовала и все время маневрировала, пытаясь понять, кто напал на отряд. «Залп!» — азартно крикнула Дарья. «Шершень, не выпускающий из прицельного кольца чужой космолет, несмотря на все его эволюции, выстрелил!» Копье минус гравитационного поля сбило дракона с траектории. Он косо пошел вниз, показывая брюхо, попытался выровняться. Однако еще один удар сбросил его на землю, воткнул в каменистую плешь недалеко от небольшого — четыре башни города. На этот раз выстрел оказался настолько удачным, что защита дракона не выдержала. Он смелся в лепешку, теряя клыки и когти, шипастые наросты на корпусе, а потом взорвался. В небо вонзился тугой, огненно-рыжий смерч дыма и обломков корабля. «Ух ты!» Невольно качнул головой Дар. Хорошо мы ему влепили. Пусть знают наших. Давай добьем тех двух, а то они еще дергаются. Сбитые драконы действительно подавали признаки жизни, шевеля крыльями и шипастыми хвостами. Запас живучести у них был огромный. Дар никогда в жизни не добивал противника, особенно в случае убедительной победы. Однако перед ним был враг, которого не останавливали никакие уговоры и моральные нормы, и оставлять его в живых было нельзя. Драконы наверняка вернулись бы после ремонта, как бывало уже не раз. «Огонь!» — скомандовал Чистодей. Шершень выстрелил дважды. Вылезающий из болота дракон мгновенно затонул в хлынувшей после удара в воронку болотной жижи. Жижа еще некоторое время продолжала бурлить, испуская струи пара, потом постепенно успокоилась. Лишь всплывающие пузыри указывали на место, где лежал черный корабль. Второй дракон, потерявший часть обшивки после первого попадания и столкновения с холмом, от второго выстрела превратился в диковинный чертополох, придавивший лес. Он тоже не взорвался, но едва ли был способен взлететь. «Вот вам, гады!» — потрясла кулачком Дарья. «Не суньтесь больше!» Дар мысленно приказал шершню оглядеться. «Никого!» — доложил через несколько секунд, Инк осиного жала. «Горизонт чист». «Тогда курс на восток, к Плесецкой Черноболи. Координаты ты должен помнить, мы там были». «Слушаюсь». «Куда мы теперь?» спросила Дарья. «Подготовим таймфак к запуску, пока никто не мешает». «А может, сразу рванем к Меркурию? Уничтожим базу мантопторов?» Дар усмехнулся. «Тебе надо было родиться мужчиной». А «Обидеть хочешь?» «Нет». Ты же видел, как мы легко расправились с эскадрой. Нас никто не увидит. Тихонечко подкрадемся поближе и грохнем центр управления. Или ты боишься? Мы так и сделаем, — успокоил он боевую подругу. Но сначала подготовимся на всякий случай к отступлению. Кто знает, что ждет нас на базе. Ладно, давай подстрахуемся, — согласилась Дарья. Корабль-нож разогнался, прыгнул и через минуту вышел точно над центральной пустошью Плесецкой Черноболи. Здесь почти ничего не росло, кроме черно-зеленой травы и низкорослых хвощей. Предки так загадили территорию бывшего космодрома — анализ показал чудовищную концентрацию тяжелых металлов и ядовитых веществ — что она не очистилась даже за три тысячи лет блокады. Собственно, космодром занимал площадь в тысячу квадратных километров, и на нем не сохранилось ни одного сооружения. Зато в северной его части — Выселись несколько холмов, в глубинах которых прятались старинные космолеты, от древнейших ракет на химическом топливе до ядерных и антигравитационных, а также Музей космонавтики 23 века, ангары и склады. Все эти объекты не годились для применения в нынешние времена, так как не подлежали восстановлению. А вот чаша таймфага с острой башенкой антенны, хоть и заплыла землей и болотной жижей, казалась вполне работоспособной. Для формирования импульса свертки пространства ей не хватало малости — энергии. «Ты уверен, что нам удастся запустить эту развалину?» — спросила скептически настроенная Дарья, разглядывая изображение прообраза современных стринг-генераторов. Шершень подключил к системе обзора гамма-локатор, и очертания чаши таймфага были хорошо видны под многометровым слоем почвы. «Попробуем», — ответил Дар. «Попытка не пытка» но, по моим впечатлениям, он в рабочем состоянии. «Шершень! Сможешь накачать энергии и аккумуляторы этого монстра?» «Нужны параметры», — отозвался Инк. «Объект, видишь? Отчетливо!» «Прочитай его параметры сам. Я помогу с видео рядом и дам необходимые пояснения». «Объект очень стар. Ему много-много времени. Какова степень необходимости в его изучении?» «Большая. Это мощное оружие, которого у тебя нет». С его помощью мы отразим атаку большого количества кораблей противника. Понял. Начинаю работу. Работа закончилась через полчаса. Шершень, вооруженный не только знанием военного дела, но и опытом цивилизации галиктов и огромным количеством сведений об устройстве Вселенной. Иначе он не смог бы свободно бороздить просторы космоса. Быстро разобрался в устройстве земного таймфага. Затем приступил к накачке его энергоемкостей. Для этого ему пришлось нежным выстрелом снять слой почвы со стороны подвода энергоканала от реактора. Сам реактор давно превратился в конгломерат металлических пластин, песка, ила и земли, поэтому о ремонте речь не шла, а канал сохранился, так как был загерметизирован. Дар с женой спустились к подножию сооружения, почистили подходы к бункеру с реактором с помощью универсалов, переключив диапазоны стрельбы с лазерных импульсов на ударно-волновые гравитационные пакеты. Кроме того, пришлось пробиваться к терминалу контроля и управления таймфагом, чтобы оживить его компьютер. К счастью, помещение с вериалом Инка не пострадало от времени, будучи специально защищенным и герметически укрытым. Генератор силового поля, конечно, уже не работал, поэтому гости легко проникли внутрь помещения, пробив брешь в его стене с помощью аннигилятора. Опытный в общении с интеллектуальными машинами любых уровней, Дар вдохнул жизнь вынка, заставил его подчиниться и выдать разрешение на включение устройства в рабочий режим. Дарья взирала на мужа с любопытством и ревнивым обожанием, так как знала его способности, но хотела при этом заниматься делом сама. И он доверил ей предварительную настройку струнного формирователя, что не требовало особых усилий. Оживший Инг, обрадованный предоставленной свободой и возможностью пожить для того, для чего он был создан, с удовольствием показал женщине объект и сделал контроль функционирования включенных систем. После этого Шершень аккуратно посадил корабль рядом с чашей таймфага, вырастил хобот энерговода и подсоединился к трубе канала. Процесс накачки генератора начался. Однако длился всего 32 минуты. На горизонте снова появились драконы. Двойка черных кораблей сделала разворот над краем Плесецкой пустоши, намереваясь напасть на осиный корабль, занятый высиживанием энергетического яйца. Страха их владельцы не знали, отношение к жизни и смерти у мантопторов резко отличалось от человеческого, и надеяться на их благородство или уважение не стоило. «Включаем маскировку», — приказал Дар, выслушав доклад Инка о приближении драконов. Он тоже почувствовал дуновение ветра угрозы, поэтому был готов к плохим известиям. Потом закончим подкачку. Может быть, сейчас и проверим, как он работает? предложила Дарья. Нет, не стоит, отказался Дар. Во-первых, это похоже на пальбу из пушки по воробьям. Если уж и применять таймфак, то для уничтожения более значимой цели. Во-вторых, он может второй раз не включиться. Он может вообще не сработать. Может, согласился Дар. Поэтому рисковать будем по крупному. «Кому-то придется включать таймфак, а кому-то пилотировать ли так?» «Я буду пилотировать». «Нет», — он покачал головой, подумал, снова проговорил. «Нет, пилотировать буду я. Ты врубишь эту старую царь-пушку по моей команде». «Почему так?» — задиристо вскинулась жена. «Потому что решаю здесь я», — невозмутимо отрубил он. «Но я тоже имею право на...» «Дискуссии не будет. Будет так, как я сказал. «Шершень, сбей одного хищника, от второго сбеги» но так, чтобы он поверил в наше нежелание драться. Затем выходи из атмосферы. Подожди, гада, чтобы он видел, куда мы направимся. Набери скорость и прыгни к Меркурию. Надеюсь, он сообщит на базу о нашем маневре и нас встретит. После чего мы немножко посражаемся для виду, без включения режима инкогнито, и рванем обратно к земле. Но опять же не очень быстро. Пусть погонятся за нами. Мы приведем их сюда и... Бац! — воскликнула Дарья. — Понял, — доложил Шершень. Эмоции его создателей вряд ли соответствовали человеческим даже в малой степени, но пилотам показалось, что в пси-голосе осиного инка прозвучала мстительная радость. «Будет сделано, капитан!» Корабль-нож сделал кульбит, возносясь над скользящими вниз драконами, и выстрелил. База Монтопторов, как и предполагалось, была расположена недалеко от Солнца, но не на Меркурии, напротив черной дыры Эйнсофа, в двух миллионах километров от границ фотосферы земного светила. Чем-то она напоминала матку ателлоидов издали похожую на колючий плод каштана. Только размеры базы разумных богомолов были на два порядка больше. Ее диаметр достигал 500 километров. Но главной особенностью базы оказалась ее конструкция. Она была смонтирована из тысяч одинаковых с виду космических кораблей. — Рой, — пробормотал Дар. Это был застывший рой драконов, подстыкованных друг к другу и образовавших ажурный колючий шар. Он дрейфовал над солнцем, время от времени выстреливая пары и тройки разведчиков, охотников и команд для уничтожения непокорных землян. Издали шар казался даже красивым и гармоничным, хотя населяли его существа, не отличавшиеся кротким нравом, принципиально не замечавшие в людях равных собеседников. «Достойная смена, Телоидов», — со смешком заметила Дарья. «Интересно, кого еще привлечет на свою сторону наш главный враг, если мы справимся с монтоптерами? «В одиночку не справимся. Видишь, сколько их?» «Надо посоветоваться с отцом. Он подскажет, как отогнать эту кучу насекомых от солнца». «Здравая мысль. Как только вернемся, отправишься домой». «Их заметили». От кристаллического роя мантоптерской базы отделилась тройка черных кораблей, ринулась к пришельцу, набирая скорость. «Шершень, начинаем игру», — сказал Дар, ощущая поднявшееся в душе волнение. «Сделай вид, что атакуешь этот колючий шарик». «Зачем делать вид?» — не поняла Дарья. «Надо атаковать по-настоящему». Дар хотел возразить, но подумал и согласился. «Ты права, атака раззадорит их». «Шершень, обойди заградителей и нанеси удар по базе». Корабль-нож устремился навстречу кораблям противника, затем метнулся в сторону, мгновенно меняя курс по перпендикуляру к вектору движения. На полной скорости и молнии энергетических разрядов драконы дружно сделали залп, прошли мимо. Зато выстрел шершня оказался точнее. Крайний дракон, беспомощно кувыркаясь, полетел в глубину пространства, пронизанного яростными потоками солнечного света. Застывший рой базы Монтоптеров приблизился. А когда до него оставалось всего пара тысяч километров, он буквально задымился, вскипел, как настоящий рой рассерженных насекомых, выбросил во все стороны струи черных мошек. База отреагировала на атаку боевой тревогой, поднимая в космос десятки и сотни кораблей. «Ух ты, мать честная!» — прошептала Дарья. — Зашевелились. Корабль-нож метнул в дымящийся ком базы клинок яркого жемчужного огня. Клинок вонзился в черные ажурные сочленения сооружения, разбился на огненные брызги, прожигающие в корпусах драконов рваные дыры. Однако второй такой же выпад не достиг цели. База включила полевую защиту, и энерголуч отразился от невидимой силовой сферы, прянул в космос. «Уходим!» — бросил дар. К кораблю уже неслась струя черных мошек, на ходу перестраиваясь в боевой порядок. Засверкали гигантские зелено-фиолетовые молнии, нащупывая космолет с людьми. Шершень включил особую систему маневра, стохастически изменяющую курс корабля в соответствии с законом случайных чисел. Предвидеть его эволюции и траекторию выхода в определенную точку пространства, чтобы поразить наверняка, стало практически невозможно. Ежесекундно маневрируя, прыгая из стороны в сторону, он бросился на утек. Огненная бездна солнца начала удаляться, тускнеть, уменьшаться в размерах. Драконы постепенно отстали. По скоростным данным, они уступали осиному кораблю, что являлось немаловажным преимуществом. И все же их было слишком много, около трех десятков, чтобы надеяться на победу в открытом бою. тормози сказал Дар. «Надо заставить их поверить, что мы выдыхаемся». Пусть увлекутся погоней. Корабль нож пересек орбиту Меркурия, оставшегося далеко в стране, перестал набирать скорость, рыскнул в одну сторону, в другую, закружился на месте, как раненые леса. Его настигли, попытались окружить, хлеща пространство молниями разрядов. Некоторые из молний прошли в опасной близости, буквально в десятках метров от кормы корабля, и пилоты ощутили их злую целеустремленность и мощь. Разрешить ответить? вежливо поинтересовался Шершень. «Да!» — хором отозвались молодые люди. Корабль-нож выстрелил дважды. Сначала пакетом минус гравитационного поля, сбив с траектории ближайшего дракона, потом из плазменной пушки. И дракон, защита которого была повреждена первым ударом, разлетелся на клочья из струи пламени. Шершень снова включил драйв-режим, нырнул в образовавшуюся в кольце окружение брешь, глотая пространство сумасшедшими темпами. За несколько секунд он отдалился от преследователей почти на миллион километров. Приостановился, как бы издеваясь над ними. Стая драконов, опешив от неожиданности, потеряла строй, потом взвыла. Именно такое ощутили реакцию мантоптеров Дар и Дарья и ринулась в погоню. — Шакалы, — засмеялась девушка, — не привыкли получать отпор, зато привыкли нападать в стаи. — Кстати, как ловко Шершень расправился с драконом. Сам догадался или ты подсказал? — Не я, — смущенно признался Дар. Шершень действовал самостоятельно, без моей подсказки. — Молодец, Шершень, умница, — набирается опыта помаленьку. Теперь мы сможем уничтожать драконов по одному, а не просто отгонять их от наших границ. Погоня стаи черных крейсеров за осиным кораблем продолжалась еще два часа, пока они не достигли земли. Здесь Дар поменял тактику. «Шершень, включай маскировку и ныряй к Плесецку». «Выполняю», — ответил Инг. Дар высунулся из пилотской ячеи. «Даша, пришла твоя очередь. Высаживайся». Дарья выбралась из своей ячеи, бросилась к выходу из рубки управления, но вернулась, поцеловала мужа в подбородок. Глаза ее горели, — на щеках выступил румянец. Конечно, она боялась, несмотря на всю свою решительность, — Боялась не справиться с задачей, но не показывала виду. — Жду сигнала. Обещай, что не будешь рисковать без нужды. — Все будет хорошо. — Не сомневаюсь. Она вызвала осиный лифт, стремительно доставивший ее к тамбуру внешнего выхода, где дожидался своей минуты скоростной флайт. Открылся люк. Флайт молнии рванул наружу, понесся к чаше таймфага. На меридиане Плесецкой Черноболе царил вечер, но это не мешало ни землянам, ни инкугаликтов свободно ориентироваться в пространстве. «Вверх!» — приказал Чистодей. Корабль-нож свечой вонзился в закрытые облаками неба. «Где они?» «На траверзе Евразии», — доложил Шершень, показывая пилоту расположение отряда мантоптерских крейсеров. «Покажись им». Корабль вышел из режима инкогнито, засверкал обшивкой в солнечных лучах. Хищная стая повернула к нему.